Блядь. Она узнала его. Уйдёт он минутой раньше, весь кошмар был бы уже позади. А теперь ещё эти два щенка. Почему они остановились? Смотрят. Может, что-то заподозрили? Их нельзя отпускать. Нет, нельзя. Эй ты. Слышишь? Ну, кочнись. Очнись, тебе говорят. Слушай меня. Позови их. Слышишь? Скажи им, чтобы шли сюда, к нам. Поняла? Поняла? Да! Зови давай их. Быстро зови. Ну. Мальчики! Андерс! Идите сюда! Идите сюда, скорее! Андерс и Калле были на стороже. 5 минут назад недалеко от усадьбы Калле увидел машину, и он узнал её. Это была машина ночного гостя старика Грена того самого типа в зелёных брюках. Значит, он где-то поблизости. И в этот момент появились алые Кали дал им срочное задание, и они галопом поскакали в город. И вот теперь друзья Евы видят вместе с ней человека в окне. Все бы ничего, но крик Евы — это крик из-за подни, крик отчаяния. Скорее на помощь! Кале и Андерсу при одном взгляде на бледную как полотно Еву всё стало ясно. Все они в смертельной опасности. Человек пристально рассматривал вошедших, и тут Кале мгновенно сообразил, что ему здесь надо. Вексель убийца ищет потерянный вексель и пока он его не найдёт пока он его не найдёт ну что ребятишки как поиграли что видели что слышали да мы тут Ищем кое-что? Да. Потеряли что-нибудь? Да, вроде того. Ну и что же это за сокровище? Ну так, бумажка. Да. Маленькая бумажка. А, понятно. Незнакомец вздрогнул. Вексель. Ну, конечно. Они нашли его. А, постой, постой. Бумажка, говоришь? Ну да, она здесь валялась, да подалёку. Да, ну-ну. Ну мы её подобрали и спрятали в этом доме. Ну-ка, малыши. Давайте её сюда. Эта бумажка мне очень нужна. Где да. она? Ну, Но у нас её нет. Да, ну простите, пожалуйста, нам пора домой. Иноточка. «Где бумага?» «Где она, черт? Вас возьми!» «Но мы ее спрятали! На, Наверху-ка!» «Быстро, щенки! Живо наверх!» «Вот, видите? Это не игрушка, это настоящий пистолет!» «Давайте наверх, или... Где там эта бумага?» «Ну-ка, марш, марш, марш, быстрей, быстрей!» И «Не вздумай мне голову морочить!» Давай-давай, вперед, вперед! Шевелись, шевелись! Легче было гнать впереди себя одичавшее стадо коров. Проклятые щенки! То и дело останавливались. Девчонка плакала. Вот еще одна комната, еще. Его уже трясло от бешенства. Ну, что? Здесь? Нет, как будто... Как будто не здесь. Ну, По-моему, по тоже не здесь. Суки на дети. Провести меня вздумали. Ну всё. Хватит дурака валять. Даю 5 секунд. 5 секунд. Понятно? Считаю. 1 2 3 Человек с пистолетом окаменел. Потом рванулся к окну, на секунду забыв о своих жертвах. Каля был на чеку, он первый метнулся к двери, за ним с грохотом ринулись остальные. Человек в панике прыгнул в окно и тут же оказался в крепких руках сержанта Бьорка. Как ему удалось скатиться с лестницы и не сломать себе шею, до сих пор остаётся загадкой. Однако вот они, все трое живы-здоровы, сидят в своём штабе. А преступник сидит там, где ему положено, за решёткой. Ну я всё-таки не пойму, откуда взялась полиция? Когда я узнал машину, мы с Андерсом сразу поняли, что этот тип где-то рядом Точно Тут как раз подоспели Сикстон с Бенка и Йонте Ну, мы их тут же и отправили за полицией, вот и все Помнишь, помнишь, Ева, мы с Калли говорили обо всяких важных уликах Помню, ну и что? И о том, что одними уликами преступника не прижмешь Да, его лучше взять с поличным Вот мы его и взяли Нет уж, брать всяких там с этим, ну как его С поличным Это занятие не для меня Тем более в роли приманки Как кролик какой-нибудь Уж лучше я сама буду кроликов разводить Ну, Фрэкен Ела, вы и скажете тоже Мадам, да вы же со скуки оклеите Какие вы все-таки, господа, грубияны Ха-ха-ха! Вот и вся история великих воинов Белой Розы Евы Лотты, Андерса и Кале Сыщи